Денис ешуков Ковчег 5.0. Круги на воде. Глава первая. Клац-клац! Вечерние лучи солнца пробивались сквозь толщу воды и, проходя через прозрачный купол, падали сотнями бликов на выдроенную чисто мебель. Клац-клац! Вертя в пальцах автоматный патрон, я сидел в жестком, но довольно удобном кресле и, закинув ноги на стол, глядел вверх. Вода успокаивала. По крайней мере, так говорят. Вот бы это еще работало. Я размышлял о случившемся. Выстраивал в голове планы на ближайшее будущее. Прикидывал список неотложных дел. Но с каждым разом мысли все чаще возвращали меня на несколько часов назад. Проигрывая события и заставляя раз за разом переживать смерть одного из друзей. Кретин, козлина-синезадая, да чтобы он поперек горла тем глистам доморощенным встал. Одри, что, Одри, что? Вспылила наша подруга. Юля, он не мог за нас решать. Не мог. Мы бы, мы бы. А! -а, -а Открывай! Вырвавшись на последних метрах вперед, Девушка несколько раз сильно ударила в дверь убежища и, взглянув на руку, поморщилась. Боли нет, и это хорошо и плохо одновременно. С одной стороны, сбитые до костей кулаки отняли у нее лишь определенное количество очков жизни и спустя время рано затянется. А с другой, физическая боль не сможет приглушить душевную, ту, которую разработчики ковчега почему-то оставили. «Наверное, просто не смогли убрать, ведь тогда пришлось бы резать души». Протяжно скрипнув, дверь слегка приоткрылась. Придерживая дверную ручку, Курт осторожно выглянул, держа второй рукой автомат. Позади него выглядывал серьезный Костик и Кара, ощетинившиеся помповыми ружьями, готовые в любой момент открыть огонь. «Ну да, для близкой дистанции идеальный вариант». Скользнув по нам взглядом, Вервольф посторонился, пропуская мимо себя взбешенную Одри, затем Юлю и Сергея. Я зашел последним. Но перед тем, как закрыть дверь, я на несколько секунд остановился и обвел взглядом границы леса, ища знакомый силуэт. — А где дети? — озабоченно спросила поднимающаяся по ступенькам Маша. — В Караганде, — буркнула Одри, и, слегка задев плечом подругу, спустилась вниз. А «Атон!» — продолжила девушка, но, напоровшись на заплаканную Юлю, осеклась и поникла, потому что поняла. Клац-клац! «Да твою же ж рыбью мать! Вакс, можно я этой гадине хвост откручу?» С шумом положив на стол шомпол, прорычала Одри, заставляя меня вынырнуть из омута не самых приятных воспоминаний. «А выйдет?» — лениво ответил я, скосив взгляд на заходящую на новый круг тварь. Бывший некогда китом монстр мотнул головой, клацнул пастью, из которой высыпалось несколько зубов, и, ускорившись, врезался в полусферу купола. Вновь. Клац-клац. Тупая тварь. Одни инстинкты и не грамма разума. Вот уже час, как она таранит наше убежище, пробуя достать вкусное мясо, с каждой попыткой выплевывая по нескольку зубов. Интересно, что случится первым? Прорежется мозг или кончатся зубы? За нашу безопасность я не переживал. Чуть больше двух часов назад, когда мы только вошли в зал, нас взяла на таран черепаха, размеры которой, если и уступали куполу, то не намного. Запихивая не успевших войти ребят назад и закрывая дверь, я успел попрощаться с жизнью, наблюдая, как покрытый костяной броней лоб врезается в стекло. По нему прокатилась синеватая волна, причем, если мне не изменяет зрение, начало она брала внутри купола, с точки, находящейся в центре зала, и ничего, ни единой трещинки, ни даже малейшего толчка. Только оглушенная собственным ударом черепаха медленно опустилась на дно рядом с нами. Ненадолго. Минуты на две максимум. Ума у черепахи оказалось явно больше нынешнего малька. Не зря же многие народы отмечают мудрость этих присмыкающихся. Потому, смерив всех нас ненавидящим взглядом, она уплыла. Правильно. Здесь ей ловить нечего. Не по зубам мы ей. «Надеюсь». «Да плевать», — ответила Одри. «Зато бесить не будет. Час уже клацает, гад. Никаких нервов не хватит». «Сядь!» — прорычал я, заставляя вскочившую язву опустить свою пятую точку на прежнее место. «Судя по тому, как дернулись остальные, сделал я это довольно громко. Хватит вести себя, как пятнадцатилетняя школьница и думать, что тебе хуже всех». Потеря Тони ударила по всем нам. Хочешь кого-то винить? Вини меня. Пока я командир группы, ответственность за все ваши действия лежит на мне, в том числе и за поступок Тони. И если мы и дальше будем наматывать сопли на кулак, то жертва голубоглазого гаденыша была напрасна. Для меня это не вариант. Совсем не вариант. Я намерен не просто выжить в этом сломанном мире, но и занять свое место под солнцем. Занять прочно и надолго, чтобы не волноваться о жизни своих людей. Потому заканчивай. Сейчас не время для нервов. А когда оно будет? Это время. Криво усмехнулась Одри и, взяв брошенный парой минут назад шомпол, вернулась к чистке автомата, демонстративно сев спиной ко мне. Раздраженно цокнув, я поставил патрон в ряд с остальными, выстроенными в две шеренги на краю стола, и, сев за стол как положено, пододвинул к себе листы бумаги и ручку. Найдя в стопке нужный, я положил его перед собой и задумался. Направо или налево? Глядя на схему разведанных туннелей комплекса, я прикидывал, куда стоит пойти в первую очередь какое из ответвлений окажется самым перспективным как на находке, так и в стратегическом плане. Я не верю, что здесь только один выход. Их больше, и их нужно найти. До утра выходить наружу я не планировал. Людям нужен отдых. И если физически они устали мало, то морально были выжаты практически все. Да и нужно было выждать хотя бы день и переждать самый пик нашествия тварей. Я не раз видел, как мутанты нападали друг на друга и возлагал на это некие надежды. Если их агрессивность к себе подобным не временное явление, то я очень надеялся на то, что они сильно сократят свое количество. а в идеале и вовсе помножат сами себя на ноль, Но это уже утопия. Скорее всего, часть тварей, что послабей съедят, часть погибнет в схватках за территорию. Часть просто потому, что так совпало, так что выживут самые приспосабливаемые и сильные, и самые везучие. И вот как раз с ними нам после и предстоит разобраться, отвоевав обратно свой остров. Ну, это в теории, а на практике посмотрим. Завтра и посмотрим, когда выйдем наружу. И либо мутантов будет просто много, и теория верна. Либо же остров будет ими кишеть так, что яблоку негде будет упасть. Так право или лево? Сверкнула. По комнате разнесся треск сотен электрических разрядов. Вновь отвлекшись от размышлений, я бросил взгляд на Одри. Отложив в сторону недочищенный автомат, она была занята подбрасыванием на ладони небольшой шаровой молнии. Судя по закушенной нижней губе и сосредоточенному взгляду, Контроль давался ей не очень легко. Искрящийся шарик, всякий раз отрываясь от ладони, стремительно терял яркость и размер и восстанавливал их, только вновь соприкоснувшись с телом мага. Одри тренировалась. Примерно раз в полчаса она прерывалась на несколько минут, чтобы полностью опустошить запас энергии и стать чуть-чуть сильнее научиться лучше использовать свою способность и понять границы применения. Судя по всему, навык растет качественно, с частотой применения и фантазией мага. Раньше Одри не могла создавать шаровые молнии, а только проводить ток через свое тело. И мне интересно, каким будет ее предел по итогу, если он вообще будет. Но это позже. Сейчас не о том. Мысли снова вернулись к прежнему руслу, и на первый план выскочила проблема человеческих ресурсов. Вот даже сейчас нас осталось 10 человек, включая меня. И перед тем, как отправляться в рейды, будь то разведка комплекса или вылазка на поверхность, нужно грамотно расставить людей по ключевым точкам. Таких на данный момент две – вход в убежище и купол. Если дежурство в полусфере сводится к простейшему наблюдению и не требует никаких особых качеств от дежурных, то у входа кого не поставишь. Там нужны не просто ответственные люди, а те, кто не растеряется в случае опасности и будет действовать. Пока таких у меня всего трое. Ну, или трое с двумя половинками. Все же я пока не могу всерьез рассматривать Сергея и Костика. Один еще ребенок, хоть и пытается казаться взрослым. А второй? Нет у него пока стержня. Выполнять поручения он, безусловно, может, но вот с проявлением инициативы пока беда. Надеюсь, что временно. На посту сейчас Курт с Костиком. Через пару часов их сменят Одри с Кариной, и они смогут отдохнуть. Брать кого-то из них с собой на исследование комплекса будет не совсем правильным решением. Это и ослабление постов, и чрезмерная нагрузка на отдельных людей. Времени на отдых меньше. Идти самому тоже не вариант. И опасно. Спина не прикрыта. И нарушение собственных правил, что совсем не есть хорошо. За размышлениями я скользил взглядом по изменившемуся пространству купола. Сдвинутые в один сектор столы, справа от входа в туннель образовали рабочую зону, огражденную от следующего сектора рядом шкафов. Дальше зарождающийся спальный сектор, или сектор отдыха. Там стояла одна единственная кровать, которую мы вдвоем с Костиком принесли из общей спальни. Он был в восторге от купола, И, получив добро, начал оборудовать себе спальное место. Вот только чую придется ему еще одну кровать притащить. Сейчас на ней удобно разместилась Юля и Алефтина, маленькая хрупкая блондинка с ангельским личиком, и темноволосая эльфийка с роскошными длинными волосами. Сразу напротив, с другой стороны от входа, за большим столом расположилась сладкая парочка Сергей с Машей. Вооружившись ножами, Они споро очищали и нарезали фрукты и запасы вареного крабового мяса для нашего ужина. Этот уголок мы решили отдать под кухню и продуктовый склад, чтобы не таскаться с ящиками и прочим через весь купол, а можно было войти и сразу поставить на нужное место. Кстати, по тому же принципу в рабочей зоне было организовано свободное пространство для будущего склада разных нужных вещей. «Фух, дошли!» – раздался из-за двери радостный вздох, а следом в зал валились наши девушки, Карина с Катей. «Я вообще-то вас за помповиками посылал», – сурово заметил я. «Начальник, не серчай!» – устала, но столько ехидства сказала Кара и откинула одеяло. «Все взяли!» «А патроны?» «А за них ты не говорил!» Переложив шесть помповых ружей на стол и бухнувшись на кровать, ответила девушка. Получив тычок в бедро от Кати, она подвинулась, освобождая место для подруги. «Две пачки взяли. На большее наших скромных сил не хватило. Мы же девушки. Пол условно слабый». «Слабый пол?» — хмыкнул я. «Вы нагрузили кровать оружием и всяким нужным барахлом и приперли ее сюда. Сами!» И я теперь боюсь представить критерии сильного пола. Вдруг не пройду. Пройдешь, пройдешь, заверила меня Кара, подложив под голову подушку. Настоящие мужчины делятся на два типа. Тех, кто может затянуть холл кровать в дальний зал, и на тех, кто может за это заплатить. А если и то, и то может? Спросила Юля, приоткрыв глаз. Ну, если ко всему прочему еще и не ворчит, — Значит, тебе повезло, мелкое. Хватать такого мужика нужно и не отпускать от себя ни на шаг. Уведут, — резюмировала кара. — Я не мелкая, — буркнула Юля и, потянувшись и перевернувшись на другой бок, прошептала. — Где б его найти еще, такого идеального? — В мечтах! — не полезла за словом в карман рыжая и почему-то стрельнула глазами в мою сторону. Я на провокацию не повелся. Так, ладно, слабый пол. Убирайте кровать с прохода, а то перегородили тут все. Оттаскивайте к сонному царству. Кара, десять минут отдых, потом собирайся. Со мной пойдешь. Ну куда? Вакс, мы только пришли. У меня ноги устали и рук не чувствую. Дай хоть на кроватке поваляться, что мы зря ее несли. Ночью отдохнешь, а до этого составишь мне компанию. Прогуляемся по нашим сумрачным коридорам при свете магического светлячка. Только ты и я. И толпа протухших поклонников, буркнула Одри. Но толпа! Снова потянулась кара и рывком встала с кровати, вызвав недовольное сопение Кати. Ладно, звучит интригующе. Я в деле. Будто тебя спрашивали. Снова буркнула Одри, на что рыжая показала ей язык девушки или тяжелая жизнь лидера в женском коллективе. Мне всегда было интересно узнать, как появился стереотип довольного мужика, живущего или работающего с толпой симпатичных девушек. От кого это пошло? Кто первый это сказал? Он основывался на личном опыте или на своих несбыточных сексуальных фантазиях? Потому как в реальности это нифига не так легко и круто. Нужно постоянно быть собранным и иметь железные нервы, чтобы должным образом реагировать на девичьи закидоны. Или не реагировать совсем, тут уж по ситуации. Девушки – квинтэссенция энергии, которая всегда ищет выход. Они не могут и не будут вести себя спокойно, особенно с мужчинами. Улыбки, капризы, флирт – не потому, что им нравишься ты, а потому, что им нравится испытывать тебя на прочность. И это нормально. Такие правила. «Хоть бы помог кто!» — прокряхтела Кара, и картинно подула на натруженные пальчики. Выждав несколько секунд, стреляя глазами то на Сергея, то на меня, она печально вздохнула и, схватившись за свой край кровати, кивнула подруге. «Хватай, Катюха! Сегодня мы тут самые сильные!» Я на это только мысленно усмехнулся. «Ну-ну!» Тут раз поддашься, и с шеи не слезут. Да и свой комфорт каждый сам обустраивает. После общего, конечно. Но вообще я был рад, что у нас есть такие девушки, как Одри и Кара, которые поддерживают всех остальных, ведя себя легко и непринужденно. Шутя и хидничая, и самим лишь своим присутствием раскачивая общую атмосферу, не давая ей застояться. И пусть Одри сейчас не в лучшем настроении, Все же они с Тони сильно сдружились, и девушке нужно время, чтобы принять и пережить его поступок. Кара справляется, ее энергии хватает на наш небольшой коллектив, как сейчас. Я видел, как хихикала Катя, глядя на ее наигранные капризы, как украдкой улыбнулась Юля, пряча лицо за волосами. Нам нужны позитивные эмоции, без них никак. Отложив карандаш, я вытащил из ящика стола пустой магазин и начал заряжать в него патрон за патроном, постепенно уменьшая размер первой шеренги. Не то чтобы я собирался отстреливаться от скелетов. С этим гораздо лучше справится топор. Но иметь парочку запасных магазинов к автомату не помешает. После появления мутантов я ничуть не удивлюсь, Если при очередном обходе комплекса передо мной вылезет огромный крот, проломив стену туннеля. Или же сами скелеты мутируют, чего быть не должно. Нарастят себе плоть, превратятся в умертве И будут ходить за нами, как в попсовых фильмах, и стенать мозги. Или еще какой фортель ковчег нам подкинет. И вот именно на такой вот случай лучше ходить во всеоружии. Как там говорили умные люди. Лучше немного попотеть, чем покрыться инием. Вот и тут так же. Клац-клац. Да твою ж, вакс! Нет, успокойся и не обращай внимания. Да и что ты ей сделаешь? От пуль рыбина даже не почешется. Вода погасит кинетическую энергию, и они до нее даже не достанут. А гранату я тебе не выделю. У нас их не так много. Я ее так прожарю. Хмуро ответила Одри, пропустив заряд по руке. «Хорошо, поджаришь», — легко согласился я. «И в чем подвох? Ты не должна отходить от двери шлюза дальше, чем на метр. Вот с такого расстояния и мсти ей своими молниями». «Да я же не достану», — взвелась язва. «Дай хоть руку в воду опущу». «Не дам». «Я не буду рисковать тобой или кем бы то ни было еще из-за подобной ерунды. Хочешь прибить рыбу? Да пожалуйста! Но сделай это безопасно!» Скрипнув зубами, Одри с удвоенным усердием принялась чистить автомат, бросая недобрые взгляды в сторону кита-переростка. «Пусть! Я понимаю, что она на нервах, и ей нужно выплеснуть эмоции, но и рисковать не позволю. Прямой запрет она не нарушит». А своим условием я дал ей цель. Теперь либо она напряжет мозг, либо уйдет в тренировку своей способности. И, если честно, я рассчитываю на оба варианта сразу. Зарядив последний патрон, я забросил магазин в рюкзак. Кроме нескольких магазинов, в нем ничего не было. Я специально вытряхнул оттуда все лишнее, освобождая место под интересные мелочи. Сложив листик со схемой комплекса, Я убрал его в нагрудный карман и встал. Закинул на плечи рюкзак, повесил автомат. Взглянув на сиротливо стоящий в углу топор, решил его не брать. Лучше сниму в туннеле с одного из пожарных стендов. «Одри, через пару часов возьмешь Сергея и смените ребят на входе. Меня не жди. Если что, увидимся там». Дождавшись кивка, я повернулся к каре которая, не дожидаясь отдельной команды, сползла с кровати, собралась и сейчас ждала меня у дверей, играя светлячком, как ребенок, ей-богу. «Готова? Всегда готова, босс!» шутливо отдала честь девушка. «Работала б ты так, как кричишь!» донесся до нас комментарий Одри. Кара хотела что-то сказать, но я мягко взял ее под локоть и подтолкнул к выходу. «Слушай, Вакс!» — сказала рыжая, когда мы сделали шагов тридцать по пустынному коридору. — А мы куда? Я почему-то думала, что ты за эту комнату говорил. — задумчиво спросила она, показав пальцем в обгоревшую стену.